Впервые за восемь лет я вновь оказалась на пороге дома, некогда бывшего мне родным. Дворец Астерио, облицованный белоснежным мрамором, украшал собой главную площадь Виньятты. За восемь лет дворец еще больше разросся, обзаведясь новым крылом, примыкавшим к парадным залам. Из высоких стрельчатых окон струился свет, балконы были увиты гирляндами разноцветных кристаллов. Все вокруг казалось до боли знакомым и вместе с тем чужим бесконечно далёким от моей новой жизни. Гости пребывали со всех концов города, и вереница услужливых лакеев провожала их к распахнутым позолоченным дверям, откуда уже доносилась лёгкая музыка, гул голосов и звон хрустальных бокалов. Стоило лишь покинуть Чинторра, как нас подхватил и закружил разноцветный поток празднично одетых людей. Каждый карнавал лорды и леди соревновались друг с другом, негласно, а порой и открыто, зато чей костюм окажется вычурнее и богаче. В этом море шелков, цветов и перьев главный дознаватель и я казались двумя черными воронами, по ошибке оказавшимися в одном птичнике сотни павлинов. Старший лакей, которого я помнила еще с детства, проверял на входе приглашения. Увидев нас, он коротко кивнул двум охранникам, И те, предупреждающие, положив руки на кобуры с тускло светящимся энергетическим оружием, встали по обе стороны от него, закрывая вход. «Господин, главный дознаватель, приветствую вас и вашу спутницу», — произнёс лакей, делая заметное ударение на слове «господин». «Сожалею, но лот Астерию сегодня не принимает». «Если у вас назначена официальная встреча, спешитесь с секретарем Милорда, и тот подберет для вас подходящую дату и время». «Благодарю за совет», — сухо ответил Паук. «Но я прибыл не как должностное лицо, а как гость, приглашенный самим Бальдасарой Астерио и его супругой». Сунув руку в карман, главный дознаватель извлек небольшой конверт, украшенный гербом рода Астерио. Старший лакей принял из рук паука небольшое письмо и бегло прочел его. «Прошу прощения, лорд Иркьяни!» — невозмутимо исправился он. «Вы можете войти, милорд!» Паук не сдвинулся с места. «Лорд Иркьяни со спутницей!» — поправил он. Очередь позади нас начала взволнованно перешептываться. Лакей недоверчиво оглядел меня — предсказуемо задержавшись на нарукавных нашивках. Он открыл баларот, чтобы что-то возразить, но, наткнувшись на выразительный взгляд главного дознавателя, промолчал. «Лорд Иркений со спутницей!» — кивнул он и сделал знак охранникам поторопиться. Мы вошли внутрь. Широкая лестница, заканчивавшаяся двумя полукружьями галерей, вела прямо к роскошному бальному залу. Повсюду были свечи, тысячи и тысячи свечей. Каждая позолоченная деталь настенных украшений, каждая высокая рама с пейзажами и парадными портретами лордов и леди Астерио сверкала и блестела так, что от бликов рябило в глазах. В честь весеннего карнавала дом был украшен букетами всевозможных цветов и в воздухе витал нежный благоухающий аромат. Огромный янтарный зал с высокими стрельчатыми окнами, через которые проникал мягкий вечерний свет, уже был полон гостей. Я почувствовала жадные, любопытные прикосновения чужой энергии. Меня узнавали, и я узнавала их. За драгоценными масками, расшитыми вручную кружевом, шёлком и кристаллами, скрывались люди, знакомые мне по прежней жизни — И чувства, словно меня постоянно ощупывали призрачные пальцы каждого встреченного гостя, было почти на грани выносимого. На меня косились, меня обсуждали. И осуждали. Кто-то презрительно морщился, кто-то старался отойти подальше. От насмешливых взглядов и грубых касаний, пусть и не физических, нестерпимо хотелось отмыться. Паука, казалось, нисколько не задевало столь откровенно неприязненное всеобщее внимание. Он уверенно шел вперед, пользуясь тем, что пестрая толпа торопливо расступалась перед нами. Мне осталось только стиснуть зубы, выпрямить спину, как подобает настоящей леди, и держаться рядом с главным дознавателем. Я вдруг осознала, что паух сегодня тоже оделся в черное, Несмотря на то, что он прибыл на маскарадника главный дознаватель Виньяты, а как лорд Иркяни, он не стал надевать костюм, соответствующий его высокому положению, а так и остался в форменном кителе законника. Странно, но это придало мне уверенности. Паук занял место в стороне от основной толпы. Он обвел взглядом зал поверх голов гостей, отыскивая верно лордов Миньяри. Лицо главного дознавателя было непроницаемо, но чувствовалось его привычное уже глухое раздражение. Похоже, карнавальная виньятта в очередной раз оправдывала его мрачное ожидание. Музыканты дали вступительные такты Крамельезу медленному танцу, которым было принято открывать любое празднество виньятти. Зазвучала музыка, торжественная и помпезная, и пары медленно двинулись по залу, синхронно исполняя отточенные до совершенства движения танца. Мой взгляд рассеянно скользил по танцующим и гостям, предпочитавшим держаться ближе к столам с напитками. Неожиданно внимание привлекла молодая пара с бокалами в руках, стоявшая в отдалении нас. В мужчине, чье лицо было скрыто изумрудной полумаской, я моментально узнала Аурелио Миньяри, моего бывшего жениха. Чуть сдвинув на сторону клюв экзотической длинноносой маски птицы, он что-то доверительно шептал своей спутнице прямо на ухо. Она хихикала, в притворном смущении прикрывая веером из перьев, но чувствовалось, что внимание лорда не было ей неприятно». Слуга в черно белой униформе почтительно застыл рядом с ними, держа в руках блюдо с виноградом. Отщепнув маленькую веточку, Аурелио приподнял полумаску девушки и поднёс к её рту виноградную гроздь. Полные губы с готовностью обхватили в белую ягоду. В этом нарочитом жесте чувствовалось что-то пограничное непристойное, от чего хотелось отвернуться. И, судя по перешептываниям гостей, окружавших пару, подобное испытывала не только я. «Тоскуешь по ушедшей любви?» Я обернулась, неуверенная, что верно расслышала. «Что? Простите?» Маска скрывала лицо паука, оставляя видимыми только глаза и губы, сжатые в тонкую линию. «Ты была помолвлена. С ним!» Нотка презрения проскользнула в его голосе, когда он кивнул в сторону влюбленной пары. Это было давно. Я пожала плечами, не понимая, к чему клонит главный дознаватель. С тех пор многое изменилось. Я лишилась права считаться наследницей рода и стала безымянной заключенной номер семь. — Это было восемь лет назад. Всего восемь лет назад! — покачал головой паук. «Может, ты до сих пор веришь, что он тебя спасёт?» «Он?» Я бросила быстрый взгляд на Аурелию Аминьяри, непозволительно близко привлекшего к себе свою очаровательную спутницу. Девушка выгнулась, наклонив голову на бок, чтобы подставить шею под жаркий поцелуй, на который не скупился Аурелию. «Едва ли!» Паук шагнул вперёд, перекрывая мне вид на страстную пару. «Тебя это расстраивает?» Казалось, его настроение портилось с каждой секундой. Господин главный дознаватель, я ни на мгновение не забываю, что моя жизнь принадлежит отделу магического контроля, и для остальной Иллирии, для остальных, я не существую. Можете быть уверены, едва ли лорд Миньяри стал бы рисковать своим положением наследника рода ради преступницы, осужденной за применение ментальной магии. И это нормально. разве — хрипло спросил Паук. — Смириться с потерей любимой женщины? Это, по-твоему, нормально? Я могла бы напомнить ему, что браки между наследниками родов крайне редко заключались по любви. Любовь для нас, детей первых семей Иллирии, была недопустимой блажью, слабостью, которая не должна была оказывать влияние на выбор супруга. Я могла бы сказать, что заключить новый взаимовыгодный союз было для Аурелио самым правильным решением. Но я промолчала. Взгляд паука сжёг кожу. Главный дознаватель подался вперёд, как будто хотел ещё что-то сказать, но в этот момент музыка стихла. Гости замерли, все взгляды устремились на возвышение, где обычно восседал распорядитель бала. За широкими спинами и вычурными прическами мне удалось мельком разглядеть высокую фигуру, уверенно направляющуюся к центральному креслу. И сердце кольнуло от узнавания — «Лорд Бальдесары Астерио. Отец!» Нас разделял зал, полный людей, но я ощутил его мощную энергию так ясно, словно он был совсем рядом. За прошедшие восемь лет отец постарел, но не растерял своей поистине королевской стати. Родовая магия текла в его крови с прежней неукротимой силой, хотя светлые волосы, привычно зачёсанные назад, стали ещё белее, а лицо расчертили новые морщины. В какой-то момент мне показалось, что отец споткнулся, потерял на мгновение равновесие, слишком поспешно повернул голову и, устремив невидящий взгляд на собравшихся перед ним гостей, словно почувствовал кого-то особенного. Неужели... «Меня!» Я опустила глаза. Казалось, меня вот-вот разорвет от противоречивых чувств. Одновременно хотелось и не хотелось встречаться с отцом взглядом. Лорд Бальдасара Астерио быстро выпрямился. В одно мгновение он снова вернулся к прежнему величественному образу, и вряд ли хоть кто-то во всем зале сумел заметить эту секундную слабость, проявленную властителем земель Виньяты. Остановившись у кресла распорядителя бала, отец широко развел руки, привлекая внимание. — Я рад приветствовать дорогих гостей на ежегодном весеннем карнавале! — эхом разнесся по залу хорошо поставленный звучный голос лорда Бальдосары. — Счастлив сообщить, что этот праздник для меня особенно радостен, ибо сегодня он сделал небольшую паузу. «Сегодня я, наконец, вновь смогу обнять свою любимую дочь!» Сердце пропустило удар. Могло ли быть, что отец вот так, во всеуслышание, говорил обо мне? Я неосознанно выпрямилась, вытянулась, словно струна, старая стать выше, чтобы, если, когда лорд Астерию назовёт моё имя, он смог, наконец, увидеть меня воочию, разглядеть в этой пёстрой толпе, Даже после стольких лет, проведённых в тюрьме без единой весточки из дома, я с горечью осознала, что всё ещё жду этого. Всё ещё надеюсь, чтобы обо мне не забыли. За оглушительным стуком крови в ушах я едва расслышала чьи-то размеренные шаги и перестук острых каблучков по отполированному паркету. Когда я вновь подняла взгляд на отца, рядом с ним рука об руку уже стояли двое. Двое, которых я не могла не узнать. «Лорд Аурелио и леди дариана Миньяри прибыли к нам из Армелии специально ради месяца карнавалов», — произнес отец. Мой болезненный выдох утонул в шквале аплодисментов, которыми гости поприветствовали молодую пару. Из меня будто бы разом выбили весь воздух. Я отшатнулась, низко опустив голову и часто моргая, чтобы сдержать непрошенные слезы разочарования и обиды, такой же жгучей и болезненной, как и восемь лет назад. Рука паука легла мне на спину. Я вздрогнула, но он не убрал ладони. Напротив скользнул ею вдоль моего позвоночника, то ли ободряя, то ли лаская. Тёмная энергия мягко соприкоснулась с моей, успокаивая и согревая. «Почему вы не сказали мне?» — глухо спросила я. «Вы же знали! Вы не могли не знать! Так почему?» Главный дознаватель не стал отвечать. Лорд Бальдосар Астерио взмахнул рукой, подавая знак музыкантам, и те заиграли весёлую мелодию второго танца. Я неотрывно следила за отцом и молодыми супругами, о чем-то негромко переговаривавшимися на возвышении. За восемь лет Дари превратилась в ослепительную красавицу, в блистательную первую леди, какой всегда мечтала стать. Утонченная, изящная, с уложенными на рамелийский манер косами, в жемчужно-белом платье, с изумрудной отделкой, сестра затмила всех девушек на этом балу. Она была до невозможности похожа на меня, прежнюю. Такой, наверное, я могла бы стать, не случись той трагической встречи на балу-маскараде. Сестра порывисто прижалась к отцу, а после заговорила, как всегда оживленно, сжимая большие ладони отца тоненькими пальчиками. Лорд Астерио слушал ее с терпеливым спокойствием, аурелио Урелио обнимал Дариану собственническим жестом. Совершенно так же, как ту незнакомую леди, десятью минут умирания, и при виде того, как он развязно поглаживал сестру, позволяя руке спускаться намного ниже тали меня передернуло от отвращения. Завершив разговор, Дориана с супругом спустилась в зал к танцующим парам. Почти сразу же я ощутила ее робкое энергетическое прикосновение. Сестра почувствовала мое присутствие – А Дари веяло искренней радостью, без примесей брезгливого любопытства или отторжения, и на сердце немного потеплело. Минуту спустя она протолкалась к нам, и, прежде чем я успела предостеречь ее, заключила меня в крепкие объятия. — Я Ни! — в глазах Дари плескалась надежда и тревога. — Я Ни! Неужели это и правда ты? — Сестра потянулась к моей щеке, словно хотела ощутить тепло кожи, убедиться, что я действительно стою сейчас перед ней, живая и невредимая. Я заметила на ее тонком запястье змейку брачного браслета рода Миньяри с изумрудами-накопителями глаз, и перед глазами вновь промелькнул образ Аурелио, склонившегося к незнакомой девушке. Внутри поднялась волна гнева, но я не позволила ей отразиться на моем лице, не желая расстраивать Дарри. Сестра поправила выбившуюся из моей прически светлую прядь, едва касаясь кожи. «Ах, я не и голосы пальцы ее дрожали. «У меня сердце разрывается. Видеть тебя в таком положении, видеть тебя такой... Как это несправедливо!» Она наклонилась ко мне еще ближе, почти касаясь моего лица, и прошептала одними губами. «Ты должна быть на свободе, и я...» Сзади раздалось предупреждающее покашливание главного дознавателя. Дарьяна вздрогнула от неожиданности, но, увидев паука, открыто улыбнулась, сверкнув шемчужно-белыми зубами. «Доминико!» — просияла она. «Ты ли это? В такой одежде!» Дарья окинула внимательным взглядом его форменный китель. «Я тебя едва узнала! Серьезный, суровый! А ведь на балах принято веселиться!» «Доминико иркьяни!» Почти бессознательно я повернулась, чтобы посмотреть на него, и вздрогнула, встретив мрачный взгляд главного дознавателя. Уголок его губ дернулся. Паук решительно шагнул между нами, причем оттесняя от меня сестру. — Мы здесь по делу. Как вам должно быть известно, леди Миньяри, физический контакт с заключенными является грубым нарушением правил. — отрезал он. Дари обиженно поджала пухлые губы. — Я не... «Моя сестра! Мы одной крови, Доминико, и не видели слишком долго, слишком, слишком долго! И раз уж из-за твоих глупых правил я не имею права обнять ее, я хочу хотя бы поговорить!» Паук не сдвинулся с места. Дари бросила на меня умоляющий взгляд поверх его плеча, будто считала, что я могу как-то повлиять на своего строгого тюремщика, но я только пожала плечами. Сестра разочарованно вздохнула. «Что ж!» — нахмурившись, холодно сказала она. «В таком случае, господин главный дознаватель, не буду вам мешать. я Яни, мы с тобой обязательно еще увидимся. Обещаю! Клянусь!» Она послала мне воздушный поцелуй, сердито фыркнула на паука и, не прощаясь, растворилась в толпе, оставив мне лишь пустоту и глухую тоску в сердце. Несмотря на прошедшие годы, Дариана, непосредственная и легкая, осталась почти такой же, какой я ее запомнила. Отчаянно хотелось еще одного глотка свободы, еще одного шанса переговорить с ней, обнять, вернуться хоть ненадолго в безмятежное детство. Паук шагнул ко мне, будто бы вновь хотел прикоснуться, ободряя, но я отступила в сторону, не желая этого фальшивого сочувствия. Можно подумать, ласка тюремщика могла заменить объятие родного человека. После ухода Дари время потянулось невыносимо медленно. Бал маскарад был уже в самом разгаре, а я так и не смогла понять, что побудило паука принять приглашение лорда Астерио, потребовав при этом моего обязательного присутствия. Он казался совершенно безучастным и к окружавшему его веселью, и к продолжению возможного расследования. Гербовые изумруды родами Миньяри мелькали то тут, то там, но главный дознаватель не сделал ни одной попытки приблизиться к гостям из Рамелия. Он словно бы ждал чего-то, какого-то сигнала, знака. Быть может, главный дознаватель рассчитывал, что менталист-убийца проявит себя сам, но в энергетическом шуме, царевшем вокруг, я не могла ничего уловить. Наверное, следовало сказать пауку, что мои способности были сейчас совершенно бесполезны. Слишком много сильных магов собралось в бальном зале, чтобы из общего энергетического хаоса можно было выцепить энергетические нити лорда в Миньяре. Я почти набралась решимости заговорить, когда сбоку от нас раздалось настойчивое покашливание. «Прошу прощения». Я обернулась вслед за главным дознавателем. Стоявший перед нами немолодой мужчина в тёмном, расшитом на рамелийский манер камзоле и такой же тёмной полумаске был мне незнаком. Но по энергетическому оружию, обычно недопустимому на балах, и тому, как почтительно без высокомерия склонил голову паук, я предположила, что незнакомец мог быть кем-то из высшего звена отдела магического контроля рамелии. «Господин верховный обвинитель!» — отозвался паук, подтверждая мою догадку. — Чем могу быть полезен? — Я хотел бы обсудить с вами один важный вопрос. Мужчина неприязненно оглядел меня с головы до ног, без посторонних ушей. — Заключённая Астерио, днепосторонняя. — Заключённая Астерио, да, — нахмурившись верховный обвинитель, перевёл взгляд на паука. — Наслышан. До меня доходили тревожные слухи. Вынужден напомнить, что я не одобряю непосредственное вовлечение заключенных в дела магического контроля бескрайней на то необходимости, равно как и фаворитизм. Задумайтесь об этом, Доминико, если не хотите окончательно скомпрометировать себя в глазах короны». Паук промолчал, но во взгляде украдкой брошенном на меня промелькнуло смутное беспокойство. «Для нас подготовили третью гостиную. Пойдемте», — настойчиво повторил верховный обвинитель. «Это не займет много времени. После вы сможете вернуться к вашей...» Он замялся, подбирая определение но так ничего и не добавил. Законник нетерпеливо взмахнул рукой и развернулся на каблуках. Паук помедлил буквально секунду, но все же присоединился к главе магического контроля Эллирии. «Жди здесь», — бросил он через плечо. Широкая спина в чёрном кителе исчезла в море шелков и перьев. Я осталась одна. Без иллюзорной защиты паука я была полностью открыта для любопытных взглядов, жадной до сплетен знати, и их пристальное внимание нервировало и заставляло полубессознательно отступать всё дальше и дальше к стене. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, я поискала взглядом сестру, Но к своему неудовольствию увидела только Аурелию, все с той же распутной леди на коленях. Он что-то сердито выговаривал слуге с пустым подносом, яростно жестикулируя и расплескивая вино из зажатого в руке бокала. Жалость к Дари захлестнула меня горькой волной. Сестра заслуживала лучшей доли, чем такой супруг, который не стесняется выставлять напоказ порочные связи, покрывая жену позором. И как только отец мог допустить такое, почему вынудил Дари вступить в этот союз? Неужели расчетливый лорд Бальдасар и Астерию потерял прежнюю деловую хватку? И тут я, наконец, увидела сестру. Дариана стояла в противоположном конце бального зала у двери, ведущей в боковой коридор новой части дворца, как будто хотела оказаться как можно дальше от непутевого мужа. Она не улыбалась и выглядела куда более усталой и менее жизнерадостной, чем во время нашей короткой встречи. Сестра с кем-то разговаривала, но танцующие пары все время скрывали от меня ее собеседника. Внезапно Дриана шагнула назад, попятившись или даже скорее отшатнувшись от бордовых занавесей, закрывавших выход. Ее движение показалось мне резким и нервным, таким странным для обычной изящной Дари. Обеспокоенная, я сделала несколько шагов в ее сторону. Ближе, ближе, почти вплотную ко мне принеслась танцующая парочка, и на мгновение между спинами гостей я разглядела перехваченной изумрудной лентой темные волосы и короткий сюрток мужчины, разговаривавшего с Дари. Он положил ладонь ей на плечо, и она опустила взгляд в пол, явно расстроенная сказанным. Пошатнувшись, сестра двинулась к бордовым занавесям Незнакомец последовал за ней. Пары загружились в танцы, и я снова потеряла их из виду. Тревога впилась в сердце острыми когтями. Я не могла оставить Дари. От ее собеседника исходила смутная угроза, которую я ощущала каждой клеточкой своего тела. В высокой фигуре было что-то зловеще знакомое, но разум упорно отказывался складывать детали в цельную картину. Я было потянулась вперед своей энергией, но отдернула себя, испугавшись, что незнакомец почувствует мое внимание. Его реакция могла оказаться совершенно непредсказуемой, а Дари была совсем одна. Я панически огляделась по сторонам. Паук все еще отсутствовал. Очевидно, беседа с верховным обвинителем затянулась, и неизвестно было, когда она завершится. Поэтому я сделала то единственное, что могла. Нащупав в энергетическом хаосе вокруг серебристую нить энергии Дорианы, я тихо, почти крадучись, последовала за удалящейся сестрой и ее спутником. Мужчина завел ее в одну из боковых галерей, и я, выждав немного, проскользнула вслед за ними за тяжелую портьеру, отделявшую светлый зал, полный людей и слуг от тихих приватных комнат нового, незнакомого мне крыла. Никого. Я ощупала магией коридор с рядом одинаковых дверей, но нигде не ощутила их присутствие. Даже след сестры почему-то пропал. Осторожно я подергала одну за другой дверные ручки. Где-то было заперто, где-то открыто, но всюду было пусто. Сумрачно синий квадрат окна в конце коридора освещал погруженное во мрак крыло. Нехорошее предчувствие опустилось на плечи каменной плитой. Внезапно я что-то почувствовала — Ужас пронзил тело раньше, чем я успела обернуться, раньше, чем поняла, что нужно бежать. Но бежать было некуда. Преграждая дорогу к выходу, передо мной стоял, скалясь в нехорошей улыбке, мертвец. «Посмотрите-ка, кто тут у нас?» Растягивая полноватые губы, казавшиеся бледно-синими, впадавшим от окна в сумеречном свете, произнес Витторио Миньярия малышка остерио